Александр Первый, вступив на престол, вернул на службу многих уволенных Павлом I офицеров и гражданских чиновников, но Распутин предложение вернуться на службу и ко двору не получил. Он не вписывался в окружение нового императора ни по своему характеру, ни по взглядам на проводимую Александром I внешнюю политику, который занял позицию уступ к Наполеону и заключение с ним договоров, изолирующих Россию от ее союзников. И прежде всего от Англии. Растопчин же считал, что эти уступки и договоры не спасут Россию от войны с Наполеоном, поскольку тот, не задумываясь, нарушит их в удобный для него момент. Между тем, к концу первого десятилетия XIX века подготовка французского императора к вторжению в Россию получила зримые черты. Он начал концентрацию своих войск на границах с Россией, Подготавливая плацдарм для наступления и направляя по нужному ему руслу общественное мнение. Через агентов, в основном иностранцев, Наполеон ввел в России разведку и направленную пропаганду военного и прочего превосходства Франции над Россией. Часть этих агентов была раскрыта полицией в начале войны, часть обнаружила себя сами во время пребывания французов в Москве и ушла вместе с французской армией. Уже после войны, после всех разоблачений, Янькова в своих воспоминаниях писала о предвоенных годах. Удивительно, тогда напала на всех слепота. Никто не заметил, что что-то подготавливается, и только когда француз в Москве побывал, стали припоминать то-то и то-то, почему можно было догадаться о замыслах Бонапарта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 В журнале печатались стихи, статьи, рассказы, повести о героических эпизодах русской истории, информация о современных событиях. В нем сотрудничали Державин, Дмитриев, Мерзляков и другие известные писатели и поэты. По всей России, особенно в провинции, свидетельствует Вяземский, читали его с жадностью и верою. Одно заглавие его было уже знамя.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 Быть или не быть, то есть следовать за общим потоком и поглотиться в нем или упорствовать до смерти или победы. Перо Глинки первое на Руси начало перестреливаться с неприятелем. В 1809 году Наполеон через французского посла в России Коленкура высказал Александру Первому неудовольствие неприязненным духом русского вестник. В результате этой жалобы Глинка был уволен с государственной службы. Цензор, профессор Московского университета Мерзляков получил выговор. Министр просвещения издал циркуляр об ужесточении цензуры по материям политическим, которых не могут видеть сочинители, и увлекаясь одной мечтой в своих воображений, пишут всякую всячину в терминах неприличных. Жёсткая и пристрастная цензура своими придирками и запрещениями обесмысливала все публикуемые материалы, и журнал захирел. Но тут к месту будет сказать, что три года спустя, в июле 1812 года, когда в Москву приехал Александр I, чтобы в ней объявить о серьезности положения и призвать к организации ополчения, произошла развязка этой истории. В один из этих дней Расстопчин, тогда уже московский генерал-губернатор, прислал за Глинкой адъютанта с приглашением немедленно прибыть к нему в дом на Большой Лубянке. Об этом свидании с растопченным Глинка рассказывает в своих записках. Подбежав ко мне, граф сказал: "Забудем прошедшее. Теперь дело идет о судьбе отечества". Глинка находился тогда в длительной ссоре с графом. Примечание автора. Взяв со стола бумагу и орден, граф продолжал: "Досудать жалует вас кавалером четвертой степени Владимира за любовь вашу к Отечеству, доказанную сочинениями и деяниями вашими". Так изображено в рескрипте за собственноручную подписью государя императора. Вот рескрипт и орден. Адъютант бросился улаживать сплетницы орден, а граф прибавил: "Поздравляю вас с кавалером». С этим словом поцеловал он меня и продолжал "Священным именем государя императора, развязываю вам язык на все полезное для отечества, а руки на 300 тысяч экстраординарной суммы". Государь возлагает на вас особенное поручение, по которым будете совещаться со мною». Особенные поручения заключались в введении патриотической пропаганды среди народа. Глинг принял на себя царское поручение, но внес свою поправку в царское понимание его методов. Он исключил меркантильный денежный элемент из самой природы патриотизма, действуя открытою грудью и громким словом. Я не прикасался рукою к сотням тысячам, уверенным мне вместе со свободою развязанных уст. Деньги хороши как средство к оборотам потребностей быта общественного, но беда, где они заполоняют общество человеческое, беда, где, говоря словами нашего 19 столетия, они делаются представителями всех наслаждений и приманкою страстей. При восстании душ действуйте на них силою нравственную уравнивающую дух народный с величием необычайных обстоятельств. Официальная правительственная политика в отношениях с Наполеоном подвергалась критике во всех слоях русского общества, в том числе и при дворе. О необходимости подготовки к обороне России от войск Наполеона говорили военные, государственные деятели, дворяне, профессора, студенты, литераторы, но это были отдельные разрозненные люди. И каждый действовал на свой страх, делал то, что велело ему его совесть. В 1807 году Рытсовчин издал небольшую книжку Мысли вслух на красном крыльце российского дворянина Силы Андреевича Богатырева. Для характеристики литературного таланта Рытсовчина приведу два авторитетных отзыва. Первый Белинского. Замечательнейшим повестям прошлого года принадлежит повесть графа Растопчина Ох французы. Напечатана в 1842 году, написана в 1806, примечание автора. Она сама есть верное зеркало нравов старины и дышит умом и юмором того времени, которого знаменитейший автор был из самых примечательнейших представителей. Второй Герцена о той же повести. Много юмора, остроты и меткого взгляда. По содержанию, идеям, стилю и времени создания повесть и Мысли вслух очень близки друг к другу. Они трактуют о русской французамании, которые были подвержены образованные, вернее, полуобразованные люди в высшем и среднем слоях русского общества. В Мыслях вслух Распёшин рассказывает о том, как отставной подполковник ефремовский дворянин Силы Андреевич Богатырёв Присев для отдохновения на красном крыльце в Московском Кремле, положив локти на колено, поддерживая седую голову, стал думать вслух. И далее следует его речь. Господи помилуй, да будет ли этому конец? Долго ли нам быть обезьянами? Не пора ли опомниться, приняться за ум, сотворив молитву и плюнув сказать французу: "Сгинь ты, дьявольское наваждение, ступай в ад или воссяйся все равно" только не будь на Руси. Прости, Господи. Уж ли Бог Русь на то создал, чтобы она кормила, поила и богатила всю дрянь заморскую, а ей кормильцы и спасибо никто не скажет? Ее же бронят все, не на живот она, а на смерть. Приедет француз с висельцы, все его на перехват, а он еще ломается, говорит: "Либо принц, либо богач за верности веру пострадал". А он собака, холоп либо купчишка, либо подьячий, либо поп расстригает от страха, убежал из своей земли. Поманерится недели две да и пустится либо в торк, либо в воспитание. А иной и грамоте то плохо знает. Спаси, Господи, чему детей нынче учат? Выговаривать чисто по-французски, вывертывать ноги и всклокачивать голову. Тот умён и хорош, которого француз за своего брат примет. Как же им любить свою землю? Когда они и русский язык плохо знают, как им стоять за веру, за царя и за отечество, когда они закону Божьему не учены, и когда русских считают за медведей? Мозг у них в тупее. Тупей это модная причёска примчание автора. Сердце в руках, а душа в языке. Понять нельзя, что врут и что делают, всему свое название. Бог помощь. Бонжур. Добрый день по-французски. Отец мосье. Господин по-французски. Старуха мать, мама. Маман по-французски. Хлоп мономи. Мой друг по-французски. Москва ридикюль. Нелепится смех по-французски. Россия фидон. Фи fi, междометие, выражающее презрение и отвращение по-французски. Сущие дети и духом и телом. Так и состареются. Господи помилуй, только и видишь, что молодежь одетую, обутую по-французски, и словом, и делом, и помышлением французскую, Отечество их на Кузнецком мосту, а царство небесное Париж. Пятнадцать лет спустя, в 1823 году Воростопчин так прокомментировал причину написания этой книги и ее смысл: Небольшое сочинение, изданное мною в 1807 году, имело своим назначением предупредить жителей городов против французов, живших в России, которые стремились приучить умы к мысли пасть перед армиями Наполеона. Я не говорил о них доброго, но мы были в войне, а потому и позволительно русским не любить их в сию эпоху. Но война кончилась, русский забыв злобу, возвращается к симпатиями существующим всегда между двумя великодушными народами. С годами истинные намерения Наполеона в отношении России становились очевиднее и яснее. В 1811 начале 12 -го года Александр I стал возвращать на службу противников политики умиротворения Наполеона и капитуляции перед ним. В марте 12 -го года он предложил расступщину пост генерал-губернатора Москвы Или как тогда эту должность чаще называли, московского главнокомандующего. Ростовчин вспоминает, что император при разговоре особенно напирал на важность этого поста при настоящих обстоятельствах и на пользу, доставляемую моей службой. Это назначение произошло по рекомендации великой княгини Екатерины Павловны, любимой сестры Александра I, имевшей на него большое влияние. Двор Екатерины Павловны был неофициальным центром антинаполеоновских настроений. Она также принимала участие в борьбе за отставку Сперанского, финансовой реформы которого привели к громадному дефициту бюджета и увеличению налогов, что накануне войны подрывало всю государственную систему. По ее просьбе Крамзин написал, адресованную императору свою знаменитую записку о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях». В Москве назначение Растопчина было встречено с одобрением и радостью. Выражая общее мнение, Вяземский писал о своевременности назначения Растопчина на эту должность. Он был именно человек, соответствующий обстоятельствам. В 1840-е годы, подводя итог деятельности Растопчина, Дмитриев говорит о том же. Граф Растопчин одним словом был один из тех людей, которые в важных случаях истории народов являются как будто выдвинутые проведением, он был тогда на своем месте. Ростовцин сразу же потребовал исполнения правил содержания гостиниц, трактиров и ресторанов, в большинстве своем превратившихся в притоны, заставил полицию также руководствоваться законами, выгнал со службы одного квартального надзирателя, наложившего ежедневную дань на наместников Другие квартальные, испугавшись увольнения, поутихли с поборами, и цены в Москве на мясо снизились на треть. Были осуществлены и другие преобразования в городском управлении. Вяземский в своей характеристике Растопчина раскрывает те свойства его характера и те факты биографии, благодаря которым тот пользовался любовью и доверием москвичей. Граф Растопчин, пишет Вяземский, был человек страстный, самовластный. При всей образованности, которая должна была укрощать свои вольные порывы, он часто бывал необуздан в увлечениях и действиях своих. Но он не был зол, хотя, может быть, был несколько злопамятен. Дружба его с доблестным князем Цацановым, уважение к Суворову, позднее постоянно приятельские отношения с Карамзиным Благоговейная признательность к памяти императора Павла, благодетеля своего, во время служения при нем искренность в изложении мнений своих, искренность, доходившая иногда до неустрашимости и гражданского геройства, все это доказывает, что он способен был питать в себе благородные и возвышенные чувства. Между тем, военные замыслы Наполеона против России из области гаданий и предположений переходили в реальный план. В мае 1812 года Наполеон на одном из своих императорских и дворцовых приемов публично заявил: "Я иду в Москву и в одно или два сражения все кончу. Император Александр будет на коленях просить мира. Москва сердце империи". Александр I издал манифест о приведении армии в боевую готовность. Ген. Кутузов, выиграв несколько сражений вшедшей тогда русско-турецкой войне, 16 мая 12 года вынудил турок подписать мир. Это событие, полагали русские политики, могло приблизить дату нападения Наполеона на Россию. Ростопчин допускал, что наполеоновская армия в начале военных действий может захватить значительные территории России. В ночь на 12 июня 1812 года Без объявления войны Наполеоновская армия форсировала Неман и вступила на территорию России.